Ведь очень четко объяснил мне, каков он сам. Думаю, дело не просто в ревности. Как мог такой человек, как ЧВ, сблизиться с ней, такой практичный, неглубокой, такой фальшивый и распущенный. Впрочем, какой резон был ему со мной считаться? Вовсе никакого. Он старше меня на 21 год, всего на 9 лет младше П. Потом очень долго я испытывала отвращение ни к ЧВ